и в это время в окне вновь появилась голова рычащего медведя. «Медведь!» — завопила Ленка и вскочила на стул. В этот вечер Николай Николаевич был удивительно ловок и удачлив. Он стоял у окна, успел схватить за медвежью морду, и она осталась у него в руке. Но в следующий момент, это он помнил очень хорошо, его посетило некоторое смущение, потому что на месте медвежьей морды перед ними появилась перекошенная от страха какое-то жалкое и ничтожное Димки на лицо. Помнится, он тогда подумал, что такое творится с Димкой, перевел взгляд на Ленку, чтобы узнать у нее, что все это значит, и вот тут он удивился еще больше. Ленка стояла перед ним ни жива, ни мертва. «Вот тебе». «И весь медведь», — произнес Николай Николаевич. Одной рукой я отвернул ему морду. Он небрежно бросил медвежью морду на диван. Николай Николаевич произнес свою фразу беспечно, хотя в этот момент ему впервые почудилось, что произошло что-то не то. Ну, может быть, шутка с медвежьей мордой была слишком жестокой. Он тогда постарался отвлечь и развеселить Ленку, потому что почувствовал, что здесь какое-то серьезное дело, но потом так увлекся Машкой, что всё забыл. Ленка же не обращала на него никакого внимания. Она уже вернулась к жизни. Она кричала в окно, звала Димку. «Димка! Димка!» Ей никто не отвечал. Ленка в отчаянии повернулась к Николаю Николаевичу, ища у него помощи. «Дедушка!» Они держат его силой. Они заставили его пугать меня. Ленка металась около окна. Я знаю, я вижу. Они связали ему руки. Дедушка, крикни на них страшным голосом. Николай Николаевич выглянул в окно и увидел небольшую группу ребят, стоящих в слабом электрическом освещении неподалеку от их дома. Среди них, странно сжавшись, сутулившись, стоял и Димка. Он то появлялся, то исчезал, прячет за чьи-то спины. «Димка!» — снова позвала Ленка. «Что же он не отвечает?» — спросил Николай Николаевич. «Может, его там нет?» Он так сказал, чтобы успокоить ее, хотя сам отлично видел Димку. «Я вижу, вижу его! Ты их не знаешь! Они могли ему тряпку в рот запихнуть! Дедушка, ну крикни! Спаси его!» Николай Николаевич набрал полное легкое воздуха и выдохнул. — А ну, живо отпустите Димку! В ответ раздался хохот. Группа удалялась со свистом и громкими взрывами смеха. — Чучела! — проч кричал кто-то, сложив руки рупором. «Заплаточник — Заплаточник! — подхватил другой. — Два сапога пара! И снова затихло. Ленка схватила куртку и бросилась к двери. Николай Николаевич попытался ее остановить, но разве можно было это сделать с ее страстным характером, с ее предельной преданностью в дружбе, с ее самоотдачей другим людям? «Пусти! Пусти!» Ленка рвалась из рук Николая Николаевича, извиваясь всем телом, захлебываясь от волнения словами и скороговоркой выкрикивая. «Он там может задохнуться с тряпкой во рту, а ты меня не пускаешь!» И, конечно, в конце концов она вырвалась и убежала. Николай Николаевич высунулся в окно. «Лена!» – позвал он и прислушался. Он ее не видел, только из темноты доносился ее возбужденный голос – «Ну, Миронова! Ну, Валька! Лена!» Снова позвал Николай Николаевич без всякой надежды на ее ответ. Так оно и вышло. Никто ему не ответил. Николай Николаевич хотел тут же идти за нею, это он помнил точно, но взгляд его натолкнулся на Машку. Он замер, застыл. Его поразил тогда цвет неба на картине. Красновато-синий. Мрачный, тяжелый, предгрозовой. Он был виден в проеме дверей. И легкая, невесомая, свлепительно светлая фигурка Машки на этом тревожном фоне почти взлетела над землей. Он стоял неподвижно, как в забытии. Где-то звякнуло разбитое стекло. Это смутно отложилось в его памяти, но не более того. Где-то кто-то кричал «Вон она, вон! Держите!» Все это тоже он слышал, но никак не подумал, что именно Ленка разбила чье-то стекло, и именно ее преследовали людские голоса. Николай Николаевич сел к столу, достал свою заветную тетрадь. Ему нестерпимо хотелось закрепить на бумаге и свое счастье, и свою радость. Он жил в тот момент только своей жизнью, как это не ужасно показалось ему теперь. Но все было так. Ленка с ее делами и заботами совершенно выскочила у него из головы. Он услышал разговор под своим окном. — Ее нет в комнате. — А он что-то царапает на бумаге, — сказал первый голос. — Бросим камень. Вот будет переполох. Ответим ударом на удар. — А если это не она? — спросил второй голос. — Да видела я. Точно она. Ревнует тебя. — Окна бьет, вмешалась какая-то девчонка. Но Николай Николаевич и на это не обратил никакого внимания. Он тогда даже не пошевелился. Прекрасное настроение отделило его на время от реальной жизни. Он листал свою тетрадь, в которой были записаны все его картины, где и когда куплены, когда написаны, точные или предположительно. Здесь у него были длинные записи размышлений и догадок на этот счет, кто изображен на той или иной картине, как этот человек попал к художнику и почему он решил писать его портрет. В результате возникали интереснейшие истории о разных людях. Николай Николаевич уже успел записать полученный в подарок в начале ноября. 1978 года, но вошла Ленка. Платье и куртка в грязи, закрыла глаза, как-то странно прислонилась к косяку дверей и сползла по нему на пол. Николай Николаевич бросился к ней, помог встать, дотащил до дивана, уложил, досадливо перекинув медвежью морду на стул. Старый мечтатель, он спускался на землю. Вот тогда Николай Николаевич испугался. Перед ним лежала Ленка, бледная, некровинки в лице. «Что с тобой?» Николай Николаевич опустился на колени у дивана. «Лена!» Николай Николаевич думал, что она ему не ответит, а она громко, жалобно, взахлеб произнесла. «Дедушка, он меня обманул!» «Обманул?» переспросил Николай Николаевич. «Да!» «Да, обманул. Я в окно заглянула, а у него, Миронова и все-все, они там все-все вместе. Ты подумай, дедушка. Телек смотрели и чай пили». Сказала она с таким ужасом, как будто сообщила о чем-то сверхъестественно страшном. «Я думала, у него руки связаны и тряпка во рту, а они чай пили». «Ну и что же?» Николай Николаевич улыбнулся, хотя у него впервые за последние годы вдруг заболело сердце. «Давай и мы попьем чаю». «Ну какой чай, дедушка?» «Я должна тебе сказать, что я такое сделала. У меня, знаешь, в голове все помутилось. Взяла камень и бросила в них. Окно разбилось». Еленка заплакала. «Окно разбило». «Да, я что-то слышал, ты поплачь, поплачь, сразу легче станет». Николай Николаевич сразу не мог понять, что теперь делать и что говорить, а я все-таки поставлю чайник. Он вышел из комнаты и быстро вернулся, но Ленка уже лежала с закрытыми глазами, то ли притворялась, то ли спала на самом деле. Николай Николаевич долго стоял посреди комнаты, Потом взял со стула медвежью морду, положил ее на стол, а сам сел на освободившееся место и теперь уже без всякой радости, а скорее машинально, дописал в свою тетрадь. В деревне Вертушина у Натальи Федоровны Колкиной картину художника Н.И. Бессольцева, на которой изображена его внучка Маша в возрасте 10-11 лет. Это последняя работа художника, сделанная незадолго до его смерти.